Глава 55. Маруся. «Почему Пашка ничего не сказал? Не похвастался своими успехами и своим новым статусом? Это так на него не похоже? Или я просто его не знаю? Мы все его не знаем. Тигров он до сих пор называет его раздолбаем. И мой брат. И все остальные. Только от Варлама я такого не слышала. Вдруг понимаю я. А Варлам всегда в курсе всех событий. Павел Евгеньевич сообщил мне, что вы хотите стиль лофт. продолжает Андрей. «Ну, да, наверное, я еще точно не решила. Я могу состыковать вас с нашим дизайнером. пообщаетесь он поможет вам определиться. А потом...» «После этого мы определим фронт работы и приступим к ремонту. У вас есть какие-то сроки, на которые планируется открытие?» «Нет, не знаю, я еще не решила». «То есть спешки нет?» «Есть. Я хочу как можно скорее увидеть Пашку». «Блин, я снова веду себя как неадекватная. Да, нет, не знаю, я не решила. Что обо мне подумает этот Андрей?» «Давайте свяжемся с вами завтра», — предлагает он. «Я надеюсь услышать от вас какие-то конкретные пожелания». «Хорошо». Кладу трубку, стою в полной прострации. Такой шок, что даже колени подкашиваются. Падаю на ближайшую скамейку и звоню брату. «Привет, сестрёнка, как ты?» «Нормально. На самом деле нет, но я пытаюсь быть вежливой. А у тебя как дела? Как Соня?» «Всё супер», — произносит он счастливым голосом. «У нас скоро, смотрины, знакомство с родителями. С нашими или с Сонинами?» «Со всеми сразу». «Ну ты жёсткий, хоть по очереди бы». «А чего мне бояться?» «И правда, чего? Кеша никого, ничего не боится и не сомневается в себе. И родители его всегда любили таким, какой он есть». И Соня его обожает. А я... Меня всегда хотели переделать. Все, кроме брата. И кроме кабанчика. Он любит меня настоящую. На глаза снова наворачиваются слёзы, потому что, наверное, уже не любит. «Может, приедешь?» — внезапно спрашивает Кеша. «Зачем?» «Ты моя сестра». «И что?» «Член семьи и важный человек для меня». С Соней я знакома, с родителями её ещё успею познакомиться. Что-то настроения нет участвовать в этой вашей вакханалии. «А вдруг будет весело?» — радостно выдаёт Кеша. «Даже не сомневаюсь. Уныло бурчу я. Марусь, ты чего такая смурная? Ты знал, что Пашка — генеральный директор строительной фирмы?» Задаю я волнующий меня вопрос. «Чего? Не знал? Марусь, ты с дуба рухнула». Мне сегодня его заместитель звонил. Андрей его зовут. Пашкин заместитель? Ага. Да прикалывается он. Почему ты так думаешь? Ну, это же Кабанчик. Он же ни одного дела до конца довести не может. Его же отовсюду увольняют, и все его стартапы проваливаются. Так всегда было. А может, что-то изменилось? Раздражаюсь я. Тебе это не приходило в голову? Пашка генеральный директор? Да ладно, фигня какая-то. Сам ты фигня. и я бросаю трубку. Как только я услышала объяснение Андрея, я сразу поняла, что всё так и есть. У меня давно было это чувство, что Паша уже не тот. Много было знаков и звоночков, просто я не успела сложить всё вместе. А пацаны, да они вообще его не знают, не видят, как он изменился. На общих встречах он по-прежнему ведёт себя, как отпетый хулиган. Буянит, веселится, прикалывается больше всех. Все привыкли к этому его образу. И я привыкла. А может, он специально мне ничего не говорил? Не хотел, чтобы повелась на его успех? Хотел, чтобы полюбила таким, как есть? А я... Да, я его полюбила, но не успела ни сама этого толком понять, ни тем более сказать ему «всё слишком быстро». Мы с ним всего пару недель. А теперь Пашка подумает, что я хочу быть с ним из-за этого. Да мне вообще не надо, чтобы он был каким-то там директором. Мне с ним и так было хорошо». И как мне теперь его возвращать? Возле дома захожу в супермаркет. В холодильнике пусто. Надо что-нибудь купить. Как ни странно, от всех переживаний аппетит у меня не пропал. Хочется чего-нибудь такого. Сладкого, но кислого. Большого, но маленького. Чтобы на зубах хрустело, но без скрипа. Иду по отделу овощи и фрукты. Вижу гранаты, и у меня прямо слюни текут. Вот чего мне не хватает. Загружаю почти полную корзину, прихватываю свёклу. Очень уж она красивая, красненькая и ещё разных овощей. Дома, наевшись гранатов, начинаю варить борщ. Зачем? Время почти ночь, я уже не голодная, а завтра весь день буду на работе. Зачем мне сдалась целая кастрюля борща? Не знаю, но это так успокаивает, особенно свёкла. У меня к ней какие-то странные нежные чувства». Я даже сгрызла половину. Прямо сырой. Борщ готов. Я его не хочу. Я хочу Пашку. Беру телефон, который всё это время лежал на столе. Нет, я уже не надеюсь, что он позвонит и что ответит на мой звонок, но не могу удержаться. Рассеянно слушаю длинные гудки, чувствуя, как сердце снова наполняется глубокой грустью. «Привет». Внезапно раздаётся Пашкин голос у меня в ухе. «Привет». Я чуть не роняю трубку и так теряюсь, что забываю все слова. Что я хотела сказать? Кажется, был план начать с чего-нибудь нейтрального и закончить важным. Как это вообще? А я борщ сварила, срывается с моих губ. Что я несу?